Лагеря Освенсома – конвейеры смерти. Как установлено р а с с л е д о в а н и е в о с в е н ц о м с к и х лагерях, кроме людей, предназначенных для опытов, постоянно содержалось около 200 тысяч узников для эксплуатации на самых изнурительных каторжных работах. На этих работах люди доводились до крайнего истощения, после чего, как негодные, истреблялись. Каждую неделю немецкие врачи производили среди заключенных отбор – селекцию, В результате которого всех больных и потерявших трудоспособность умерщвляли в газовых камерах. Вместо них общий состав заключенных постоянно пополнялся отобранными из приходящих эшелонов. Это была организованная система страшного конвейера смерти. Одни умерщвлялись, другие ставились на их место – Беспощадные эксплуатации доводились до истощения болезней и, в свою очередь, направлялись в газовые камеры. В 1941 году немцы близ Освенсима развернули строительство крупного военного химического завода, ИГФарбоиндустрии, а также военного завода взрывателей и запалов для бомб и снарядов. Строительство проводили фирмы Круп, затем Унион и другие. Десятки тысяч освенцимских узников разных национальностей, русские, украинцы, белорусы, поляки, французы, чехи, югославы, греки, бельгийцы, голландцы, итальянцы, изнемогая от свирепой эксплуатации, работали на этих строительствах, а также на осушке болот, в шахтах, на строительстве дорог. От бараков к концлагерей к местам работы было более 7-8 километров. ССовцы выстраивали людей в тысячные колонны и, по вооруженной охраной, окруженных надсмотрщиками с палками и собаками, гнали на работы. В процессе работы ССовцы, надсмотрщики и мастера зверски избивали каждого. Одного за то, что разогнул спину, другого за то, что малой земли забрал лопатой, третьего за медленную работу, четвертого по боями заставляли возить тачку с породой «бегом». Мастера приговаривали, фирма платит за тебя 4 марки, ты должен работать как лошадь. Тех, кто падал от изнеможения, здесь же на месте расстреливали. Места работ были одновременно местами массовых убийств заключенных. Убийства всячески п о о щ р я л и с ь начальством. Оберштурмбаннфюрер Либи Геншель издал приказ о выплате эсэсовцам 60 марок за каждого убитого заключенного при покушении последнего на побег. В погоне за этой премией охранники безнаказанно убивали людей. Об истреблении заключенных на строительных участках Освенцима рассказал бывший заключенный бельгиец Штазман Моррис. В августе 1943 года я работал на площадке строительства завода и г э Фарбиндустрии. В один из дней эсэсовцы привели на эту площадку 400 заключенных, среди которых были югославы, греки, французы и бельгийцы. Завели их в выкопанный ров и начали живыми закапывать. Погибающие на разных языках просили о помощи, а рядом эсэсовцы обращались к нам. «Смотрите, да лучше работайте, а то и с вами будет то же». Спустя две недели нас перебросили подготовить площадку для одного из строений лагеря «Аушвиц». Эсэсовец Лосман с группой других э с с о в ц е в отобрали из нас 30 человек, завели их в выкопанную яму и закопали по плечи. Затем сели на лошадей и начали скакать по площадке, задавив всех 30 человек». Огромная площадь Освенцимских болот стала могилой многих тысяч людей разных национальностей. Здесь работало свыше 300 команд, от 50 до 1200 человек в каждой. Бесчеловечные условия труда в болотах во все времена года, избиения, убийства и насилие приводили к тому, что никто из работавших не выживал больше двух-трех месяцев. Люди умерщвлялись на самих болотах или после потери трудоспособности их убивали вливанием фенола в сердце, либо в газовых камерах. 69-летний и н ж е н е р м е л л и о р а т о р из Венгрии Кенник Яков, работавший на болотах в качестве простого землекопа, показал «Я был в команде по осушке болот, в которой насчитывалось 400 человек. Надсмотрщики из числа немецких уголовников Избивали людей палками и лопатами до потери сознания. В нашей команде работали мужчины и женщины всех возрастов. Много было людей интеллигентного труда, врачей, педагогов, профессоров. Из одной только Югославии простыми землекопами работали 14 инженеров. Бывший заключенный, бельгиец Майзелье Симон сообщил, Из нашей команды в 1200 человек в течение трех месяцев 1944 года ежедневно приносили по 100 200 трупов, замученных на работе людей, вместо которых команды пополнялись новыми жертвами. Особенно свирепствовали немецкие палачи над советскими пленниками, которые, как правило, по прибытии в лагерь сразу же уничтожались, и только в виде исключения из них оставляли наиболее трудоспособных. В канцелярии лагеря найден следующий приказ о советских гражданах Рейхсфюрер СС инспектора концентрационных лагерей полиция Освенцим 14F 14L дробь ОТ Арененбург 15 ноября 1941 год секретно касается казни русских военнопленных лагерным комендантом концентрационных лагерей копии лагерным врачам, лагерфюреру ь заключенных под надзором, управлением. Рейхсфюрер СС и шеф германской полиции дал свое принципиальное согласие откладывать казнь для тех из общего количества русских военнопленных, направленных для казни в концлагеря, особенно комиссаров, если они по своему физическому состоянию способны работать на каменоломне. Для этого мероприятия необходимо получить согласие начальника полиции безопасности и полиции СД. Поэтому приказываю, по прибытии эшелонов для казни в лагеря физически здоровые русские, годные для работы на каменоломнях, отбираются начальником лагеря Е и главным лагерным врачом. Именной список отобранных русских в двух экземплярах должен быть нам направлен. На этом списке л а г е р н ы е врач и д о л ж н ы отметить, что не возражает против привлечения этих лиц на работы с медицинской точки зрения. После получения согласия со стороны начальника полиции безопасности и полиции СД пересылка соответствующих русских в каменоломни будет отсюда оформлена приказом. Подпись Глюкс Бригаденфюрер СС На основании этого приказа Часть советских пленников оставляли для самых тяжелых изнурительных работ. При этом отношение к ним со стороны эсэсовцев и надсмотрщиков было наиболее жестоким и бесчеловечным. Житель города Освенцима Ганзлик Мариан показал, зимой 1941 года в 35-градусные морозы по дороге из лагеря Освенцим в село б а б и ц е ежедневно в течение двух недель как скот гнали плетьми и палками русских военнопленных. Многие из них были без шапок, в одних геностерках, в одних кальсонах, с изорванной обувью. Вечером из села Бобицы направлялось несколько подвод, полные трупами этих русских военнопленных. На каждой подводе наверху сидели по два-три их товарища с обмороженными лицами, руками и ногами, до крайности измученные. Гиттеровцы беспрестанно требовали от своих подчиненных новых и новых убийств. 14 февраля 1944 года начальник гарнизона Освенсома Оберштурмбанфюрер Либи Геншель издал приказ, в котором говорится следующее «Продолжительными личными наблюдениями я установил, что на всех рабочих местах, кроме военных заводов, работает слишком много заключенных». рабочие силы которых не и с п о л ь з о в а н а Они лентяйничают. Мы знаем, что для повышения производительности труда заключенных необходимо усилить надзор со стороны младшего командного состава СС. Но мы также знаем, что такого добавочного состава в нашем распоряжении нет, так как он или находится на фронте, или несет службу на других важных участках. Мы сами себе поможем. Ясно, что тут следует действовать быстро, и я надеюсь, что каждый от себя сделает то, что необходимо. В результате этого приказа каждый вечер со всех концов Освенцимских лагерей, с заводов, из болот и шахт тянулись к баракам страшные процессии. Окровавленные и измученные узники, окруженные эсэсовцами и надсмотрщиками, с огромными сворами собак, несли на деревянных носилках трупы своих товарищей. Во время вечернего смотра заключенные становились в строй. Перед ними в ряду складывались трупы замученных за день, и надсмотрщики докладывали начальникам о выполнении приказа Либи Геншеля. Начальство благодарило тех из них, команды которых приносили наибольшее количество трупов. И здесь же перед строем били палками провинившихся заключенных. К страшным условиям каторжной работы прибавлялись кошмарные условия жизни в бараках. В бараках, рассчитанных на 400-500 человек, немцы помещали по 1000-1500 заключенных. Голод, болезни, истязания, антисанитарные условия – все создавалось с определенной продуманной целью быстрейшего истребления заключенных. Судебно-медицинская комиссия, освидетельствовав 2819 спасенных Красной Армией узников Освенцима, установила, что 2189 человек больны от крайнего истощения и 223 человека больны туберкулезом легких. Экспертизой также установлено, что немцы подвергали заключенных истязаниям, в результате которых у обследованных комиссий людей Обнаружены переломы рёбер, конечности, позвонков, костей лица, различные ранения, язвы, обморожения кистей и стоп. Очень многие из освобождённых страдают тяжёлыми нервно-психическими заболеваниями. В судебно-медицинской комиссии произведено вскрытие 536 трупов заключённых, найденных в разных местах на территории лагерей. Установлено, что в 474 случаях, 88,3%. Смерть последовала от истощения.